Глава 12, в которой в Рунгеле Фукс дают небольшой концерт, а затем торопятся в Бразилию. На берегу нас окружили какие-то дачники в купальных костюмах. Смотрят, аплодируют, фотографируют, а у нас, признаться, вид самый жалкий. Уж очень как-то непривычно без формы и без знаков различия. Так неудобно, что я решил скрыть свое имя и положение и остаться, так сказать, инкогнито. Да. Ну, приложил пальцы к губам, показываю Фуксу жестом. Молчите, мол. Но как-то неудачно, неловко у меня это получилось, Вроде воздушного поцелуя. На берегу новый взрыв восторга, аплодисменты, Все кричат «Браво! Виват!» а я ничего не понимаю, однако делаю вид, Будто вовсе не удивлен. Молчу, а сам жду, что дальше будет. Тут подходит какой-то паренек и начинает объяснять публике. Вот хотя и существует распространенное мнение, будто туземцы сандвичевых островов со времен цивилизации вымерли. Однако это неверно. Дирекция пляжей Уайкики, стремясь доставить удовольствие уважаемой публике, отыскала двух живых гавайцев, которые только что продемонстрировали прекрасный вид старинного национального спорта. Я слушаю, молчу. И Фукс молчит. Этот в пиджачке тоже помолчал, потом прокашлялся и пошел чесать, как по книжке. Туземцы сандвичевых островов, гавайцы или канаки, как их еще называют, отличаются стройным телосложением, мягким характером и природными музыкальными способностями. Я на себя это описание примерил, вижу что-то не то. Ну, характер у меня действительно мягкий, а что касается сложения... и музыкальных способностей. Это уж он напрасно. Я хотел было возразить, но смолчал. А он не унимается, продолжает. Сегодня вечером эти канаки дадут концерт на гавайских гитарах. Билеты продаются в кассе летнего театра, цены умеренные, фойе танцы, буфет, прохладительные напитки. Да... Ну, он еще поговорил. Потом берет нас под руки, отвел в сторонку, спрашивает. «Ну как?» «Да ничего», — отвечаю я, — «благодарю вас покорно». «Вот ты прекрасно, А где вы остановились? Позвольте поинтересоваться». «Пока, — говорю, — в Тихом океане, а что дальше будет, не знаю». «Не нравится мне признаться...» Ну что вы, возражает он, тихий океан, первоклассная гостиница. Лучше вы вряд ли найдете, уверяю вас. А сейчас, простите, пора уже ехать через полчаса начала.